Часть третья. Земля обетованная. Глава 26. Братислава. Июль 1945 года. И снова три девушки устраиваются на двухместном сиденье в поезде на Братиславу. Они не обращают внимания на проносящиеся за окном пейзажи. Для них здесь больше ничего нет. Они сосредоточенно разглядывают фотографии из наволочки. «Хорошо бы узнать, что произошло с дядей Айваном и кузенами», говорит Ливи, рассматривая фото их дяди и матери в подростковом возрасте. Магда со вздохом прикасается к плечу сестры. «Рано или поздно мы это узнаем. Они тоже могут оказаться в Братиславе». Магда наблюдает, как сестры заново знакомятся с семейными снимками. Они были разлучены почти на три года, и сестры, которых она нашла во свенцами, ничем не напоминали тех, кого она знала во Вранове. Магда чувствует себя виноватой и ничего не может с этим поделать. Пока они страдали, она спала в их кровати. Ела пищу, которую следовало бы разделить с ними, наслаждалась обществом матери, по которой они отчаянно скучают. Как ей вообще найти путь к ним, если между ними стоит их опыт? Она гладит волосы Ливи, теперь густые пышные, с рыжеватым оттенком, предмет зависти ее и циби. Потом Магда отводит прядь с лица Ливи и заправляет ее за ухо. «Братислава, огромна Магда!» Ливи бросает фото поверх стопки. «Как мы их найдем? Что нам делать? Ходить по улицам в надежде, что мы наткнемся на них, словно они наши соседи?» «Если у тебя возникнет идея получше, тогда поделись с нами», огрызается Магда. Она тоже измучилась. Но Ливи злится. Не на Магду, но на тех, кто решил посадить их в очередной поезд, бросив на произвол судьбы в качестве своего рода компенсации. Кто-то живет в их доме, мамином доме. Магда собирает снимки и засовывает их обратно в наволочку, которую прижимает к груди. Несколько часов спустя сестры пересекают центральную улицу Братиславы. Некоторые магазины открыты, и в шумном городе царит обычная деловая атмосфера. Уже поздний вечер, и ноги девушек болят от ходьбы. Они все еще надеются встретить хотя бы одного знакомого по Освенциму или Вранову. Ливи останавливает взгляд на двух очень худых юношах. Они похожи на евреев. Ливи кивает на парней. «Они похожи на евреев!» — с улыбкой передразнивает Магда. «Как это нам поможет?» «Но ведь похожи!» — обижается Ливи. «Разве мы не ищем евреев?» «Довольно!» — резко произносит Циби. Сестры замолкают. А она подходит к молодым людям. «Не могли бы вы нам помочь?» Парни переглядываются, а потом смотрят на Циби. «С радостью, если это в наших силах», — отвечает один. «Мы только что приехали в Братиславу», — начинает Циби. «Какой лагерь?» — спрашивает другой. «Освенцим Биркенау». Они вновь обмениваются взглядами. «Я Фродо, а это мой друг Имрих. Мы тоже были в Освенциме». «Где вы живете?» «Вранов» но кто-то занял наш дом. Циби готова расплакаться прямо на улице. Это так тяжело. Каждое слово, слетающее с ее губ, говорит о бесконечном отчаянии, но Фродо улыбается, качая головой. «Не волнуйтесь, мы вам поможем. В квартире в нашем доме есть место, и вы сможете там остаться на какое-то время». Ее занимают девушки, как и вы, выжившие в лагерях. Циби замечает настороженное выражение на лицах сестер и принимает решение за них. «Спасибо, у нас есть немного денег». «Оставьте деньги себе», — говорит Имрих. Кивнув, Циби протягивает руку. «Я Циби, а это Магда и Ливи, мы сестры». Они идут рядом, и Циби с Ливи рассказывают молодым людям о своем пребывании в Свенцами, о марше смерти и побеге, о перенесенных испытаниях. Они нашли внимательных слушателей. После этого Циби даже чувствует себя лучше, решив, что будет говорить с любым, кто готов ее выслушать. Но Магда почти ничего не добавляет. Ее чувство вины усиливается после того, как она еще больше узнает об ужасах, перенесенных сестрами в ее отсутствие. Прокладывая путь через разбомбленные микрорайоны, они, наконец, приходят в многоквартирный дом Фродо и Имриха. «Кто владелец этого дома?» «И как вышло, что вы можете здесь жить?» спрашивает Циби, когда они начинают подниматься по лестнице. «Понятия не имею. Мы вселились незаконно, но здесь есть водопровод. Электричества, правда, нет. Так что можно устраивать романтические ужины при свечах», смеется Фродо. «Мы здесь все выжившие», — объясняет Имрих. «Некоторые уже нашли работу. Мы делимся заработанными деньгами. Это немного похоже на коммуну». На втором этаже Имрих подводит их к квартире восемь. Он стучит, и откликается женский голос. «Войдите!» Дверь открывается в небольшую гостиную. Две девушки примерно одного возраста с Циби, лежавшие на матрасе в центре комнаты, вскакивают. Они обнимают мужчин, и Циби инстинктивно чувствует, что этим молодым людям можно доверять. «Это Клара», и Бранка», — представляет их Имрих. «Девушкам нужно пристанище», — обращается он к своим подругам. «Конечно», — отвечает Клара, более высокая из двух женщин. «Здесь для вас найдется много места. В сущности, целая комната». Она поворачивается к Бранке. «Нам просто нужны дополнительные постельные принадлежности, да?» «Мы с Кларой спим здесь». Бранка указывает на матрац, а у Камилы с Ареной на двоих другая спальня. Мы дружная семья. Глаза Циби увлажняются. она берет сестер за руки и спрашивает. Как нам вас благодарить? Не глупи! Клара смеется, обнимая Циби. Ты просто забыла, что значит иметь друзей. Мы все забыли. Магда и Ливи молча смотрят, как Циби рыдает в объятиях Клары, Их храбрая старшая сестра сражена проявлением доброты. Фродо и Имрих, извинившись, уходят, и сестрам показывают их новую спальню. «Она идеальна!» «Правда, Циби?» – спрашивает Магда. Циби трет глаза, но улыбается и кивает. «Помогите нам с ужином», — зовет их Клара. Сестры, открыв окно, чтобы проветрить комнату, присоединяются в крошечной кухне к своим новым домовладельцам. Циби и Ливи находят столовые приборы и разномастные тарелки и накрывают на стол. Солнце садится, и комната погружается в сумерки. В ящике у меня есть несколько свечей. «Сейчас достану», — говорит Бранка. «Магда, можешь найти что-нибудь, во что их поставить?» «Мы не хотим, чтобы они упали и спалили то, что осталось от дома». Когда Бранка достает из ящика две свечи, Магда ахает. «У меня есть то, что нам нужно». Она выскакивает из-за стола и через минуту возвращается, держа в руках серебряные подсвечники, — вынутые из наволочки. «Это подойдет?» «Они великолепны!» «Где ты их взяла?» спрашивает довольная бранка. «Это все, что осталось после нашей мамы», шепчет Магда. «Маме приятно было бы узнать, что они пригодились для нашего первого ужина с новыми подругами», тоже шепчет Циби. «Я зажгу их». Взяв подсвечники у Магды, тонким голосом говорит Ливи. «Циби права. Сегодня мы будем сидеть за столом под внимательным маминым взглядом». Позже, в тот вечер, после совместного ужина, приготовленного Камилой и Эреной, девушки поднимаются в большую квартиру на верхнем этаже, откуда есть выход на крышу. Там собираются выжившие из других квартир, чтобы поделиться историями о пребывании в лагерях и жизни после них. Сестры узнают, что каждый день мужчины и женщины заняты поиском работы. Некоторым везет, а прочие озабочены тем, чтобы сделать свою жизнь более комфортной. Они ищут в пустых квартирах еду, мебель и туалетные принадлежности. Завтра вам надо сходить в штаб Красного Креста, говорит сестрам Бранка. Они зарегистрируют ваше возвращение и помогут найти родных и друзей. Кто-то нам поможет. Действительно, поможет разыскать нашего дядю, голос Ливи дрожит, и на крыше наступает тишина. Бранка берет ее за руку. «Я надеюсь на это, маленькая Ливи», — мягко произносит она. «Правда, надеюсь». Вечер подходит к концу. Люди поднимаются и идут спать. Циби замечает, что несколько молодых людей и девушек не спешат расходиться, склонившись головой друг к другу. «В конце концов, нормальная жизнь может еще наладиться», — размышляет Циби. Она вспоминает... Йоси, нахального парня из лагеря Хашхары, которому так нравилось бросаться хлебом ей в голову. Может быть, однажды она тоже полюбит кого-нибудь. Жизнь сестер подчиняется приятному ритму. Каждая счастливо погрузится в новое занятие, Циби везет больше других». Она находит эпизодическую работу, благодаря ее умению печатать на машинке. Ливи и Магда тоже иногда находят работу в офисе, заполняют документы и ведут бухгалтерию мелких фирм или занимаются уборкой. В свободное время они обустраивают квартиру. Циби и Ливи провели достаточно времени, наблюдая за русскими строителями в Биркенау, «Поэтому неудивительно, что они оказываются настоящими спецами в приготовлении раствора для ремонта кирпичной кладки стен их квартиры в преддверии зимы». «Девочки, вы действительно понимаете толк в строительстве», — говорит Фродо, завороженно наблюдая, как Циби и Ливи кладут кирпичи на раствор. «Идут недели» и сестрам кажется, что они просыпаются от дурного сна. Каждый вечер перед отходом ко сну девушки с болью в душе рассматривают фотографии, вновь проживая свое счастливое детство. Но эти воспоминания перестали быть невыносимыми. Каждый вечер Ливи плачет, пока не уснет. В ее памяти еще свежа боль от потери дома во Вранове. Ей снятся невообразимые сны. Негодяй, завладевший их домом, выталкивает их на улицу прямо в руки эсэсовца, который приводит их к вагону для перевозки скота, загруженному живыми коровами. Но каждое утро она просыпается с мыслью о том, что жизнь должна продолжаться, и в ней медленно накапливаются силы. Циби ходит в Красный Крест, по крайней мере, раз в неделю, и просматривает списки в поисках имен дяди и тети, но до сих пор ей не везло. Однажды вечером, они прожили в Братиславе уже два месяца, она приходит домой и видит мужчину, притаившегося у двери в их квартиру. Друг... Или не друг, инстинктивно думает она, но напоминает себе, что здесь она в безопасности, что на один только крик о помощи к ней сбегутся люди из каждой квартиры. «Я могу вам чем-то помочь?» Мужчина медленно оборачивается. Он сжимает в руках шляпу, непрерывно теребя ее тонкими пальцами. «Я разыскиваю», — начинает он Циби охает, хватаясь за стену. «Дядя Иван!» — шепчет она. «Циби!» — скрикивает он. В следующее мгновение они обнимаются, плача на плече друг друга. Циби узнает его по блеску глаз, форме носа, но в остальном дядя сильно изменился. Он утратил свою некогда гордую осанку, Черные волосы теперь седые и склокоченные, лицо изборождено морщинами, но улыбка такая же теплая и широкая, как прежде. Магда, Ливи, стрепетом спрашивает он, у них все хорошо, мы все в порядке, а тетя Елена, дети, теперь очередь Сиби волноваться. Айван смотрит на свою измятую шляпу. Детям пришлось много вынести. Потребуется время, чтобы они приспособились. «А тетя Елена?» Айван опускает голову. По его щекам струятся слезы. «Мы потеряли ее, Циби. Она умерла», — хрипит он не выдержала марша смерти. Слов больше не надо, и Циби не настаивает. Они снова плачут, обнявшись. «Я хочу увидеться с Магдой и Ливи», — наконец говорит Айван. Кивнув, Циби берет его за руку и ведет в квартиру. На следующий день Семья собирается в многоквартирном доме, где живет дядя, всего в нескольких минутах ходьбы от их дома. Кузены рассказывают о том моменте, когда их мать упала и была застрелена эсэсовцем. Это больно слышать, но Циби теперь знает, что такой разговор поможет им, какими бы горестными ни были воспоминания. Над нами есть пустующая квартира, сообщает Айван сестрам. Я был бы очень счастлив, если бы вы, девочки, переехали сюда. Мы вновь стали бы семьей. Сестрам даже не нужно это обсуждать. В тот же вечер они прощаются с Бранкой и всеми ее подругами, обещая не терять связь, и относят свои скромные пожитки в дом дяди Айвана. Они празднуют первый вечер их воссоединения за ужином, поставив стулья и ящики вокруг небольшого стола. Когда стол накрыт и в разнокалиберных мисках дымится еда, Магда достает из сумки подсвечники с длинными свечами, подаренными Бранкой. Ливи чиркает спичкой, и комната освещается желтым мерцающим светом. «А это...» — начинает Айван, но не в силах продолжить из-за слез. Дети окружают отца, похлопывая его по спине и вытирая ему слезы. «Все в порядке, папа», — вновь и вновь повторяют они. Обняв детей, Айван медленно распрямляется. «Где? Как вы их достали?» — спрашивает он. Я спрятала их на антресолях в нашем доме, дядя, — отвечает Магда, — перед нашим уходом, а потом я вернулась за ними. А вот фотографии, — говорит Сиби, Магда их тоже спрятала. Остальные приступают к еде. Но Айван не может есть. Он захвачен воспоминаниями, навеянными этими черно-белыми фотографиями. Постепенно грустный настрой развеивается, — поскольку дети просто влюбляются в своего отца, в то, каким он был в юные годы. «Папа, ты был когда-то мальчиком?» «Тетя Хая, такая хорошенькая!» При свете свечей все принимаются вспоминать эпизоды жизни брата и сестры, их супругов и деда. А Иван стирает растаявший воск серебряной поверхности подсвечников. «У меня такое ощущение, что Хая с нами. Рассматривая эти снимки при таком особом освещении, мы вспоминали прошлое без грусти, и раз мы смогли это сделать, то сможем без страха смотреть вперед». Циби воспринимает переезд в дом дяди как новую главу в их жизни, хотя по-прежнему работа нерегулярная и низкооплачиваемая, а ежедневные плохо скрываемые антисемитские настроения жителей Братиславы все больше раздражают, сестры радуются, что снова оказались в семье. Постепенно они начинают выстраивать совместную жизнь в Братиславе не обманули Циби и ее раздумья о романтических отношениях в тот день на крыше. Мишка, друг из прежнего дома, горит желанием встречаться с ней, и Циби тоже с нетерпением ждет встреч, несмотря на то, что Магда и Ливи не упускают ни единого шанса, чтобы подшутить над старшей сестрой. «О, Мишка, я тебя люблю!» произносит Ливи высоким песклявым голосом. Ты такой красивый, Мишка, такой сильный, стонет Магда Циби, скорее выходи за него, или выйдет одна из нас. Ха-ха, смеется Ливи. Это все равно, что выйти за своего брата. Но шутки прекращаются, когда однажды вечером Циби объявляет новость. Дядя Иван, ее кузены и сестры собрались вместе в квартире дяди и играют в шарады. Циби встает, садится, снова встает и начинает вышагивать по комнате. — Что с тобой случилось? — спрашивает Ливи. — Ты портишь нам игру. — Я должна кое-что вам сказать, — снова садясь, говорит Циби. — Ну, скажи уже, наконец, — просит Магда. — Ладно, ладно. — Дайте мне минуту. У Циби довольный вид, она краснеет, глупо улыбаясь. Мишка сделал мне предложение. Сестры молча глазеют на Циби, ожидая продолжения. А Иван встает со своего стула и садится рядом с племянницей. И? спрашивает он. Я согласилась. Комната взрывается. Ливи и Магда разражаются слезами. А Иван прижимает к себе Циби, говоря, что Хая гордилась бы. Мишка именно тот мужчина, какого она выбрала бы для старшей дочери. Когда шум стихает, Айван продолжает держать Циби за руки. — У меня тоже есть объявление, — покраснев говорит он. — Дядя, — Ливи, ты тоже женишься? — Да, ее зовут Иринка. Она тоже из выживших.